Глава двадцать третья. Постскриптум. Розанова Лиза застала уже у Вязьметиновой. По их лицам она тотчас заметила, что доктору не было никакой удачи у Альтерзона и что они сговорились, как можно осторожнее сообщить ей ответ сестры и зятя. Лиза терпеть не могла этих обдуманных и осторожных введений. «Альтерзон отказал в деньгах?» — спросила она прямо Розанова. «Да, почти», — отвечал тот. «Ну вот, вы говорите «почти», а Женни смотрит какими-то круглыми глазами, точно боится, что я от денег в обморок упаду. Забавные люди. Тут не может быть никакого «почти». И отказал? Так значит, начисто отказал. Ну да. И сестра тоже. Она что ж, она ничего. «Ну, я обращусь к Зиночкину мужу», — спокойно отвечала Лиза, и более не стала говорить об этом. «А что ваши попытки, Лизавета Егоровна?» осведомился Разанов. «Так же счастливы, как и ваши», отвечала она и, по-видимому, была совершенно спокойна. Пообедали вместе. Разанов попросил позволения отдохнуть в кабинете Вязьмитинова. Был серый час. Лиза сидела в уголке дивана, Евгения Петровна скорым шагом ходила из угла в угол комнаты, потом. остановилась у фортепиано, села и, взяв два полные аккорда, запела «Плач Ярославны», которому сама очень удачно подобрала голос и музыку. «Спой еще раз», — тихо попросила Лиза, когда смолкли последние звуки. Евгения Петровна взяла аккорд и опять запела. «Я быстрей лесной голубки по Дунаю полечу, и рука в бобровой шубке, и рука в бобровой шубке». я в каяле обмочу, князю милому предстану и на теле на больном окровавленную рану оботру тем рукавом». Песня опять кончилась, и Лиза оставалась под ее влиянием, погруженную в глубокую думу. «Где летаешь?» — спросила, целуя в лоб Евгения Петровна. Лиза слегка вздохнула. Над дверью заднего хода послышался звонок, потом шушуканье в девичий. потом медленное шлепанье обрамовненных башмаков, и, наконец, в темную залу предстала сама старуха, осведомляясь, где доктор. «Спит», — отвечала Жени: «Спит, не чует, кто дома ночует. А что такое? Суприз, генеральша моя хорошая. Да уж такой сюрприз, что на-на. вихорная это ведь его сюда прилетела». «Кто?» «Ну, жена же его, жена». Кучер его сейчас прибежал, говорит, в гостинице остановилась, а теперь к нему прибыла и вот распорядилась, послала. «Видно, наш атлас не идет от нас». «Ах, боже мой, что за несносная женщина!» — воскликнула Евгения Петровна и смешалась, потому что на пороге из кабинета показался Разанов. «Прощайте», — сказал он, протягивая руку Евгении Петровне. «Куда вы, Дмитрий Петрович?» «Домой». Ведь надо же это как-нибудь уладить. податься то некуда. Вы разве слышали? Разанов качнул утвердительно головою, простился и уехал. В зале опять настала вызывающая на размышление сумрачная тишина. Няня хотела погулять насчет докторши, но и это не удалось. Ту и -то мне только жаль Полину -то Петровну, завела была старуха, но не дождавшись и на это замечание никакого ответа. Зашлепала в свою детскую. Прошел час. Подали свечи. Лиза все по-прежнему сидела. Евгения Петровна ходила и часто вздыхала. «Зачем ты вздыхаешь, Женни?» Произнесла шепотом Лиза. «Так, мой друг, развздыхалось что-то». Евгения Петровна села возле Лизы, обняла ее и положила себе на плечо ее головку. «Какие вы все несчастные! Боже мой, боже мой!» Как посмотрю я на вас, сердце мое обливается кровью. Тому так, другому этак. Каждый из вас не жизнь живет, а муки оттерпливает. — Так нужно, — отвечала после паузы Лиза. — Нужно. — От чего же это? Зачем так нужно? — Век жертв очистительных просит. — Жертв, — произнесла, сложив губки Евгения Петровна. — Мало ему без вас жертв. — Нет, просто вы... «Несчастные люди. Что ты, что Розанов, что Райнер. Все вы сбились и не знаете, что делать. Совсем несчастные люди. А ты счастливая? Я, конечно, счастливее вас всех». «Да чем же, например, несчастлив Райнер?» — произнесла морща лоб и тупись Лиза. «Райнер? Да. Он молод, свободен, делает, что хочет». «Слава Богу, не женат на дуре и никого особенно не любит». Евгения Петровна остановилась перед Лизою, махнула с упреком головку и опять продолжала ходить по комнате. «Так не любит», – прошептала после долгой паузы Лиза, разбиравшая все это время бахрому своей мантии. «Нет, скорее вот этот кто не любит», – отвечала Жене, опять остановясь против подруги и показав на нее рукою. Разговор снова прекратился. В седьмом часу в передней послышался звонок. Женя сама отперла дверь в темной передней и вскрикнула голосом, в котором удивление было заметно не менее радости. Перед нею стоял ее муж, неожиданно возвратившийся до совершенного окончания возложенного на него поручения для объяснений со своим начальством. Пошли обычные при подобном случае сцены. Люди ставили самовар, бегали, суетились. Евгения Петровна тоже суетилась и летала из кабинета в девичью и из девичьей в кабинет, где переодевался Николай Степанович, собиравшийся тотчас после чая к своему начальнику. Чужому человеку нечего делать в такие минуты. Лиза чувствовала это. Она встала... побродила по зале, через которую суетливо пробегала то хозяйка, то слуги, и, наконец, безотчетно присела к фортепьяно и одной рукой подбирала музыку к Ярославнину плачу. Одевшись, Вязьмитинов вышел в залу, с пачкой полученных в его отсутствие писем, сел у стола со стаканом чаю и начал их перечитывать. У Лизы совсем отчетливо выходило «Князю милому предстану и на теле на больном» окровавленную рану оботру тем рукавом». «Ба-ба-ба!» — вскричал не совсем спокойно Вязьметинов. «Вот, дамы, в пустейшем письме из Гродно необыкновеннейший постскриптум». «Ну», — сказала Женя, проходившая с вынутым из дорожного чемоданчика бельем. Лиза перестала перебирать клавиши. «Десять дней тому назад», — начал читать Вязьметинов, — «к нам доставили из Поружан», молодого предводителя мятежнической банды Станислава Кулю. У Лизы сердце затрепетало, как голубь, и Евгения Петровна прижала к себе пачку белья, чтобы не уронить его на пол. «Этот Станислав Куля», — продолжал Вязьметинов, «как оказалось из захваченных нашим отрядом бумаг, есть фигурировавший некогда у нас в Петербурге швейцарец Райнер», отчаянно крикнула Евгения Петровна, несмотря вовсе на мертвеющую Лизу. Вильгельм Райнер спокойно прочитал Вязьметинов и продолжал. Он во всем сознался, но наотрез отказался назвать кого бы то ни было из своих сообщников и вчера приговорен к расстрелянию. Приговор будет исполняться ровно через неделю у нас за городом. Вязьметинов посмотрел на дату и сказал, это значит, как раз послезавтра утром ваш Вильгельм Иванович Покончить свое земное странствие. Как? переспросила шепотом Лиза. По расчету, как здесь написано, выходит, что казнь Райнера должна совершиться утром послезавтра. Да, его будут расстреливать! произнесла Лиза тем же шепотом, водя по комнате блуждающими глазами. Его будут расстреливать? спросила она громче. Бледно-зеленое лицо ее судорожно искривилось, и она пошатнулась на табурете. Ее с одной стороны схватила Женни, с другой — Вязьметинов. Евгения Петровна плакала. «Отойдите от меня», — проговорила тихо Лиза, отводя от себя руками. Она твердо встала, спросила свой копор, надела шубу и стала торопливо прощаться. Евгения Петровна уцепилась за нее и старалась ее удержать силою. «Отойдите прочь от меня, Женни», — с гробовым спокойствием прошептала Лиза, и, оторвав пальцы Евгении Петровны от своей шубы, вышла за двери. «Что это такое?» — добивался Вязьметинов. «Любила она его, что ли?» Евгения Петровна с полными слез глазами отошла к окну и ничего не сказала. Николай Степанович хотел расспросить об этом жену после своего возвращения от начальника, но Евгения Петровна, которая уже была в постели, заслышав в зале его туфли, Крепко закуталась в одеяло, и на все шутливые попытки мужа развеселить ее и заставить разговориться, нервно проронила только. «Ах, как это, однако, несносно! Не знаю, куда бы иногда от всего этого броситься!»